Глава 6. Казалось, вся деревня мужчины, женщины, старики собрались на ило. Люди стояли широким кругом, оставив середину площадки свободной. Деревенские старики и важные персоны сидели на собственных табуретах, которые принесли для них младшие сыновья или рабы. Среди них был и Аконкво. Все остальные стояли, если не считать тех, кто пришел загодя и успел занять место на нескольких скамьях, сооруженных из обструганных бревен, уложенных на столбцы рогатки. Участники состязаний еще не прибыли, в центре внимания оставались барабанщики. Они сидели перед огромным кругом зрителей, лицом к старейшинам, спиной к могучему древнему хлопковому дереву, которое считалось священным. В нем жили духи хороших детей, дожидавшихся своего рождения». В обычные дни посидеть в его тени приходили молодые женщины, мечтавшие стать матерями. Барабанов было семь, и они были установлены, соответственно, своим размером, по убывающей в длинном деревянном коробе. Барабанные палочки в руках троих мужчин лихорадочно метались от одного барабана к другому. Музыканты были одержимы духами барабанов». Молодые мужчины, назначенные поддерживать порядок на таких мероприятиях, сновали взад-вперед, переговариваясь друг с другом и с капитанами обеих соревнующихся команд, которые все еще находились за пределами круга зрителей. Время от времени эти двое юношей с длинными пальмовыми ветвями обегали круг и, чтобы оттеснить зрителей назад, ударяли ветками по земле, а наиболее упорных листали по ногам. Наконец, команды танцевальным шагом вступили в круг, подрев и аплодисменты толпы. Барабаны впали в нистовство, толпа резко колыхнулась вперед, стражи порядка метнулись по кругу, размахивая пальмовыми ветками. Старики кивали в такт барабанам, вспоминая времена, когда сами участвовали в состязаниях под их возбуждающий ритм. Открывали соревнования мальчики пятнадцати 16 лет. В каждой команде таких было всего трое. Они еще не считались настоящими борцами, просто разогревали публику. Две первые схватки закончились очень быстро, а вот третья стала сенсацией даже для старейшин, которые обычно не демонстрировали свое волнение столь открыто. Она закончилась так же быстро, как две предыдущие, возможно, даже быстрее. Но мало кому доводилось прежде видеть такой поединок. Как только мальчики сошлись, один из них сделал нечто, чего никто даже не мог описать, потому что все произошло молниеносно, и другой уже лежал на спине. Толпа взревела и захлопала ладоши так, что даже иступленный барабанный бой на какое-то время потонул в этом шуме. Оконко вскочил, но тут же снова сел на место. Трое молодых мужчин из команды победителей выбежали вперед, высоко подняли мальчика над головами и, приплясывая, понесли его через восторженно приветствовавшую толпу. Вскоре все узнали, кто этот мальчик. Его звали Мадука. Он был сыном Аберики. Перед началом настоящих соревнований барабанщики сделали короткий перерыв. Их тела блестели от пота, они обмахивались опахалами, пили воду из маленьких кувшинчиков и ели орехи кола. На короткое время они стали обычными людьми, смеялись, разговаривали между собой и с теми, кто стоял рядом. Атмосфера, которая только что была наэлектризована общим возбуждением, разрядилась. Словно туго натянутую кожу барабанов полили водой. Многие только теперь впервые осмотрелись вокруг и заметили тех, кто стоял или сидел рядом. «А я и не видела, что это ты», — сказала квефе женщине, стоявшей с ней плечом к плечу с самого начала. «Ничего удивительного», — ответила та. «Никогда еще не видела такого скопления людей. Это правда, что Оконку чуть не застрелил тебя?» «Да, подруга, правда. Я до сих пор не могу найти слов, чтобы рассказать, как это было. Значит, твой чини не дремлет, подружка. А как там моя дочка и Зинма «Теперь уже хорошо. Вероятно, выживет. Наверняка выживет. Сколько ей сейчас?» «Почти десять». «Да, думаю, она выживет». «Если они не умирают до шести лет, то обычно выживают!» «Я молюсь, чтобы выжила», — сказала Квефи с тяжелым вздохом. Женщину, с которой она разговаривала, звали Чиела. Она была жрицей Акбалы, Оракула холмов и пещер, а в обычной жизни Чиела была вдовой с двумя детьми. С Эквефи они дружили и торговали на базаре под одним навесом. Чиела очень любила единственную дочь Квефи и Зинму и называла ее «Моя дочка». Она часто покупала соевые лепешки и передавала их через эквефи для изинмы. Вряд ли кто-нибудь, наблюдая за Чьела в обычной жизни, поверил бы, что это та же самая женщина, которая пророчествует, когда на нее снисходит дух Акбалы. Барабанщики снова взялись за свои палочки, и воздух завибрировал и напрягся, как натянутый лук. Две команды выстрелились на свободном пространстве площадки лицом к лицу. Молодой человек из одной команды протанцевал на другой конец ее и указал на того, с кем хотел сразиться. Потом они вместе протанцевали на середину площадки и вступили в схватку. В каждой команде было по 12 человек, и право вызова на поединок переходило поочередно от одной из них к другой. Двое судей топтались вокруг борющихся, и если решали, что их силы равны, останавливали схватку. В ничью закончилось пять боев. Но по-настоящему волнующими были моменты, когда кого-то укладывали на лопатки. Тогда рев толпы взвивался до небес и распространялся во всех направлениях. Его слышали даже в соседних деревнях. Последними сходились капитаны команд. Они принадлежали к числу лучших борцов всех девяти деревень общины. Зрителям не терпелось узнать, кто кого положит на лопатки в этом году. Одни считали сильнейшим Акафо, другие утверждали, что он и в подметке не годится Экизуэ. В предыдущем году ни один не смог одолеть другого, несмотря на то, что судьи позволили им бороться дольше, чем обычно принято. Оба имели одинаковую выучку, и каждый заранее предугадывал действия другого. Это могло повториться и в нынешнем году. Когда они вступили в противоборство, уже начали сгущаться сумерки. Барабаны совершенно обезумели, и толпа тоже. Она хлынула вперед, и никакие юноши с пальмовыми ветками не могли сдержать ее. И Кизуя выбросил вперед правую руку. Акафа перехватил ее, и они вошли в клинч. Это была яростная схватка. И Кизуя старался утвердить правую пятку позади Акафа, чтобы опрокинуть его назад хитромным приемом. Но каждый из двоих предугадывал, что замышляет другой — Толпа сомкнулась вокруг борцов, поглотив барабанщиков. Иступленный барабанный ритм перестал быть бесплотным звуком, он стал биением сердца самой толпы. Теперь, крепко обхватив друг друга, борцы почти не двигались. Мускулы на их руках, бедрах и спинах вздулись и перекатывались под кожей. Похоже, силы снова оказались равными. Двое судей уже двинулись вперед, чтобы разнять борцов, когда Экизуй от отчаяния упал на колено, пытаясь перекинуть противника через голову и прискорбно просчитался. Быстрый, словно молния, Амадиоры Акафа вскинул правую ногу и нанес сокрушительный удар сопернику в голову. Толпа разразилась громоподобным ревом. Болельщики Акафа подхватили его на руки и понесли домой славе победителя песни такт, который женщины отбивали ладонями. «Кто сразится за нашу деревню? Акафа сразится за нашу деревню. Бросил ли он на зем 100 мужчин? Он бросил на зем 400 мужчин? Бросил ли он на зем 100 котов? Он бросил на зем 400 котов? Так пусть же!» Он всегда сражается за нас!